Виит вместе с Юрин отправился на задний двор дома Ранделей. Здесь были и яблоки, и груши, и деревья с апельсинами, инжиром, гранатами, каштанами, абрикосами и даже финтинками. Огромное множество деревьев приветливо покачивало своими ветвями со свисающими на них сочными плодами. «Ха! А выглядят неплохо!» «Братик, фрукты в наше время стоят дорого!» Вот почему мы должны здесь все хорошенько подчистить. Вид и Юрин кардинально отличались от других игроков, которые просто попробовали бы парочку плодов. Тряси его как можно сильнее. Они подобрали каждый упавший плод. Разложив под деревьями широкие покрывала, они сметали все, что падало с деревьев, не беспокоясь даже о том, что некоторые фрукты могут быть помяты. Когда основной рюкзак был доверху забит плодами, подошла очередь второго, а затем третьего, пока, в конце концов, фруктовый сад Рандерии не был до догола. «Что ж, теперь нам надо отыскать этот Роцебург», – сказал Виит, откусывая кусок спелого яблока. Поскольку никаких подсказок о его примерном месторасположении не далось, ситуацию можно было оценивать как безнадежную. Не было никаких гарантий, что другие эльфы или гномы будут что-нибудь знать о легендарном городе. Однако вид видел видео о нем и мог воспользоваться этим, чтобы найти хоть какую-нибудь зацепку. То, что дольше всего меняется с течением времени, это река и некоторые типы горных пород. Он отчетливо видел, какие материалы использовали жители этого города для постройки своих домов. Со своим развитым навыком скульптурного ремесла вид имел хорошее представление о всех породах, которые только можно было обрабатывать на Версальском континенте. Хорошо, пожалуй, я смогу примерно представить общие черты этого места. Скалы, река, равнина и стаи птиц. Взяв во внимание все эти переменные, вид мог слегка сузить сферу своих поисков. Для того, чтобы получить точное, Вместо расположения мне нужно немного больше информации. Для полноценной картины ему нужно было получить больше исходных данных. «Ну что ж, возвращаемся в мору?» – спросила Юрин, пока вид колебался над следующим пунктом назначения. «Нет, мы только что оттуда, так что поехали в крепость Варга. Вы, учитель и инструктора как раз обедают, так что давай навестим их». «Хорошо». Тогда я начинаю рисовать. Чирк-чирк!» Вскоре перед Юрин начала появляться поразительно точная и красивая картина. Поскольку она постоянно развивалась и преображалась, художнице не требовалось изображать крепость, полной идентичности ее нынешнему виду. Юрин смогла в полной мере покрасоваться своим безупречным искусством, основанном на опыте бесчисленных работ, и написать по-настоящему превосходную картину. А разве ты не говорила, что несколько дней назад была в библиотеке? Я хотел принести тебе обед, но тебя там не было. Чирк-чирк-чирк, скорость рисования увеличилась. Петров стал в крепости варка настоящей знаменитостью. Теперь его здесь все узнавали. Он был известен как художник, чьи картины казались второй реальностью и могли даже отпугивать монстров. Хоть Петров и не был широко известен, но это был лишь вопрос времени, когда его имя узнает весь Версальский континент. Его слава достигла такой степени, что даже некоторые телепередачи посвящали свое эфирное время, чтобы показать его мастерски исполненные работы. изображенные на стенах и зданиях крепости. «Мы тут хотим построить новое здание. Если у вас есть время, не могли бы вы нарисовать что-нибудь на его фасаде? Хм, учитывая текущее месторасположение, я не думаю, что моя картина сделает его внешний вид лучше. Тогда, пожалуйста, скажите нам свое мнение, и мы немедленно адаптируем под него все свои планы». Архитекторы, работавшие над крепостью Варга, чуть ли не в очередь становились, чтобы заполучить себе Петрова. Слава этого художника восходила, словно утренняя звезда. Цзинь. Влияние в крепости Варга. Лорд Виит. 43198. Художник водного света Петров. 3239. Если это было бы просто... то это было бы не так весело. Но в конце концов мое стремление уменьшается успехом. Картины Петрова постепенно покрывали собой самые важные части крепости Варга. А потому он не сомневался, что рано или поздно этот день наступит. Уже сейчас, когда в городе начали говорить об искусстве, то первым делом восторженно воспоминали о художнике Петрове, а не о Виде. Ешь сколько хочешь, гав-гав! Он давал еду, одежду и даже покупал дома для оживленных скульптур. Страж адских врат, великий цербер махал хвостом, словно милый щенок, когда стоял возле Петрова. Даже феи, летавшие по крепости Варга, стали хвалить его мастерство. — Ха, а ты действительно хорошо рисуешь! — Как я выгляжу! Быстро, быстро нарисуй меня! Феи, сидевшие на плечах Петрова, и игриво подергивали его шляпу. Мои навыки поистине могут применяться где угодно. Что ж, я не удивлен, что многие существа счастливы видеть мои работы. Даже феи положительно оценивали его труд. Обладая способностью манипулировать пространством, феи проникали внутрь его картин, где продолжали играть и подшучивать над Петровым. Игроки же выстраивались в очередь, чтобы заказать у него портрет или картину. Когда он... Раскрывал людям место, в котором он будет работать над следующим своим произведением. Тысячи людей собирались, чтобы посмотреть за процессом, в центре которого был художник по имени Петров. В тот момент, когда Петров был на пике своего ликования, к нему подошли три суровых мужчины, чтобы заказать картину. «Я слышал, ты хорошо рисуешь. Я дам тебе двадцать золотых, если нарисуешь нас троих». «Кокотинахалы только осмелились потребовать у меня что-то за такие смешные деньги!» — собрался было поиздеваться над ними Петров. «Они предложили мне ничтожные двадцать золотых. Эта троица, должно быть, услышала какие-то не те слухи. Да, для начинающего художника это была бы превосходная плата, но Петров не всегда брался за работу, даже когда ему предлагали несколько сотен золотых». Но как только Петров собирался упрекнуть их за то, что они сказали полнейшую чепуху, и отогнать их от себя подальше, «Третий меч, а ты слышал, как один из наших парней проучил того парня?» «Конечно! Наш новенький сломал ему три ребра и выбил два зуба». Петров сразу же передумал говорить то, что собирался, и полностью переосмыслил ситуацию. В его сознании невольно возникла мысль о том, что он стал свидетелем диалога между какими-то бандитами. Наш ученик просто слишком вспыльчивый. Я не видел этого своими глазами, но могу с уверенностью сказать только одно. Если уже поднял на кого-то руку, нельзя останавливаться на полпути. Нужно позаботиться и закончить все самым должным образом. «Да, я понимаю, о чем ты говоришь». и приношу свои искренние извинения за провал в обучении наших младших. Мы должны были подсказать ему, что следовало переломать обидчику обе ноги и бросить его в ближайшую канаву. Мечи обсуждали одного из новеньких учеников в своем додзё. Возвращаясь после тренировки домой, он столкнулся с вооруженным насильником, и прежде чем тот успел что-либо предпринять, хорошенько его отметелил. «Ну, или как минимум сломать этому ублюдку его грязные руки. Впредь. Подходи к обучению младших более комплексно. Клянусь, так и будет. Если уж попал в такую ситуацию, то не стоит думать о своем противнике, как о человеке. Просто думай, что это говорящее животное, и не обращай никакого внимания на его болтовню. Ты должен избивать его до тех пор, пока он не станет на колени, умоляя тебя о прекращении». «Я приму все меры, чтобы эта ошибка больше не повторилась». Поскольку разговор велся в неформальной обстановке, то третий, четвёртый и пятый мечи болтали между собой абсолютно расслабленно. Однако Петров, которого заинтересовало содержимое их диалога, услышал все до последнего слова. «Ах, точно, художник, так что? Ты сейчас занят, да?» «Нет, нет, совсем нет, я полностью свободен». «Если двадцать золотых – это мало, мы можем дать больше». «Нет-нет, что вы! Этого больше, чем достаточно! Я сейчас же примусь за работу!» Петров прекратил работу на одним из своих муралов и взялся за портрет трех мечей. Вид и Юрин вместе появились на площадке центральной башни. С ее вершины можно было увидеть все великолепие крепости Варку. Повсюду кипели ремонтные работы над разрушенными зданиями, а стены становились все толще и выше. Не было бы привлечением сказать, что на данном этапе вся крепость представляла собой гигантскую строительную площадку. Мои драгоценные денежки! Как только Вит увидел, что жители крепости Варга уже вышли за рамки первоначальных планов, на него внезапно нахлынуло невосполнимое чувство потери в своих драгоценных налогах. В кинофильмах, романах, стихах и драмах описывалось множество различных трагедий, но наибольшей среди них было выбрасывание денег на ветер. Лишь подумав о громадных суммах, вложенных в реконструкцию крепости Варга, у него из носа могла начать и кровь. Но все-таки, если смотреть на картину в целом, ее развитие было не таким уж плохим процессом. Это место постепенно становилось. таким себе романтическим городом-крепостью, куда стекалось немало людей, предвкушающих скорое окончание строительных работ. Лорд вернулся! Это точно он! Тролль! троль! Я была с ним в королевстве Розенхайм! Откуда не возьмись, появились феи, которые тут же начали цепляться за воротник вида. Окружив его, они начали без устали тараторить и шутить, Даже Юрин, поднявшая кверху большой палец, не осталось без внимания. Кто-то попытался в него сцепиться, а кто-то сесть сверху. Для начала давайте найдем инструкторов. Вид Юрин пошли к тому месту, где должны были обедать мечи. Они собрались в тени полуразрушенного здания, которое еще не было отреставрировано, и готовили свою пищу. Благодаря людям мы можем хорошенько наесться. За еду, конечно, спасибо, но было бы неплохо еще выпить пиво. Компанию мечам составляли гномы и варвары, которые увидели в них родственные души. Мечи и варвары начали с простых соревнований в силе и массе, а затем, когда вместе начали ходить на охоту, сдружились еще сильнее. В этих краях завелось одно чудовище – Давайте пойдем и разорвем его на куски. Воины, которые смогут расчистить это подземелье, получат глубокое признание жителей нашей деревни. Вы сможете получить целое море славы. Подземелье? Устяки, Вперед! Мечи легко нашли общий язык с варварами. Что касается гномов, они подружились с ними во время совместного распития пива. А покупая доспехи и оружие, мечи настолько с ними сблизились, что те стали считать их чуть ли не своими кровными братьями. С момента появления гномов и варваров в крепости Варга их количество существенно возросло. Так как среди 800 присутствующих здесь мужчин было всего несколько девушек – Сурка, Ирен, Рамуна, Хварен и Белот – постороннему человеку атмосфера могла показаться не совсем уютной. Но именно в этот момент к ним прибыл Вид вместе с Юрин. Братья, вы, наверное, и на похоронах ели бы за обе щеки. Вид. Ладно, ладно, я приготовлю для вас великолепный пир, для того, чтобы оплатить их труд, связанный с битвой против бессмертного легиона, Виду пришлось взять на себя обязательства по насыщению их животов. Кроме того, здесь был и сам мастер Для братьев мне не жалко никаких ингредиентов. В крепости Варга не было изобилия основных продуктов питания, и большинство провизий импортировалось из моры. Однако не так давно с охоты вернулись их друзья-варвары и принесли целых четыре тысячи килограммов разнообразного мяса. Учитывая это количество, на каждого человека получится не больше пяти килограмм. Что ж, сэкономить на этом пире явно не выйдет. В то время, как обычный человек мог съесть не больше одного килограмма мяса, мечи были настоящими обжорами и ели, пока им не становилось дурно. Безрассудные в сражении и безрассудные в еде – это были самые настоящие мечи. А вдобавок ко всему следовало было учитывать, что прохладный ветер и свежая погода лишь еще больше разогревали их аппетит. Нужно воспользоваться своими возможностями лорда. В крепости Варга большинство жителей было занято ремонтными работами. Так или иначе, поскольку вид должен был докормить и рабочих, он решил пойти во банк Режим внутренних дел региона. Дзень, крепость Варга. Регион, который... когда-то был частью империи Нефельхейм. Совсем недавно здесь была обитель короля нежити Деморфа и его бессмертного легиона. Из-за бесконечного потока монстров, атакующих крепость, есть большая вероятность, что город будет уничтожен, но даже в столь безнадежной ситуации, благодаря чуд чудодейственному руководству лорда Виида, Происходит восстановление и реконструкция крепости. Военная сила – 432, экономика – 286, культура – 192, производство – 71, влияние религии – 67, внутренняя политика – 7, влияние на окрестные территории – 11%, влияние империи Нефельхейм – 2,9%, влияние… Влияние империи Нефельхейм – 2,9%. Влияние глубоко воздействует на внутреннюю экономическую, культурную, производственную и религиозную сферы, а также на население и генерируемые задания. Городское развитие – 33, гигиена – 24, безопасность – 41. Многие жители Моры и других частей северного континента мигрировали сюда, веря в способности лорда. Замок, резиденции, дороги и стены постепенно восстанавливаются благодаря самозабвенному труду рабочих. В настоящее время происходит крупномасштабная стройка, направленная на укрепление оборонительных сооружений и восстановление инфраструктуры города. Этот регион все еще считается крайне опасным, но благодаря все новым и новым набегам монстров здесь можно получить внушительное количество боевого опыта. Особо хорошо здесь поднимается стрельба из лука. Неутешительная ситуация наблюдается за пределами крепости, из-за чего жители не могут начинать заниматься сельскохозяйственной деятельностью. Местные фермеры мечтают о том, чтобы начать выращивать здесь пшеницу и разводить крупный рогатый скот. Несмотря на все тяготы, люди удовлетворены быстрым улучшением своего образа жизни, поскольку объекты крепости постепенно восстанавливаются. Хоть жители и не уверены в своей безопасности снаружи города, внутри крепости они чувствуют себя вполне спокойно. В городе можно встретить фей, с эльфами, варварами и гномами. Налажена активная торговля. Большая часть налогов в казну крепости Варга поступает именно благодаря торговле. Новые здания, культура и произведения искусства обеспечивают некоторый комфорт. Даже несмотря на то, что эта земля по большей части все еще сурова и бесплодна. В регионе доминирует религия церкви Фреи. Вера жителей незыблема и в будущем, но для удовлетворения своих религиозных потребностей они хотели бы построить здесь церковь. Специализация отсутствует общее население 6892. Ежемесячные налоговые поступления 24 978, операционные расходы, военные силы 47%, ремонтные работы 34%, задания и борьба с монстрами 19%. Нынешняя ситуация была несопоставима с морой. При текущих темпах развития Моры ее экономический рост всего за несколько дней мог потягаться с суммарными показателями экономики Варго за все это время, начиная от самого ее освобождения. Но если, учитывая оживленную торговлю с другими расами, чрезвычайно сложные охотничьи угодья, разбросанные по окрестностям крепости, экономический потенциал крепости Варга был попросту огромным. Если наладить общественную безопасность, сюда просто хлынет поток мигрантов из передоселенной моры и прочих областей. Виит считал, что управлять двумя территориями гораздо лучше, чем одной, так я получу больше налогов. Хоть крепость Варга и переживала всего лишь первые дни своей новой жизни, текущая скорость ее восстановления была просто невероятной. После окончания битвы с бессмертным легионом здесь редко где можно было найти неповрежденное здание. Стены находились в таком состоянии, что они не могли помешать пробраться внутрь даже оголодавшему волку. Но теперь город становился практически неприступным. Операционное окно лорда. Дзинь, вы можете использовать свои полномочия как лорда, чтобы отдавать приказы жителям. Принудительные команды могут привести к понижению лояльности жителей и дестабилизировать общественный порядок. Раздать мясо из хранилищ замка лорда. Пусть жители наедятся досыта. В крепости Варга тоже существовали специализированные здания, подобные зернохранилищам моры. Вы уверены, что хотите раздать мясо из хранилищ местным жителям? Да, пусть едят. Следуя повелению лорда, запасы мяса начали распределяться среди жителей. Двери на склады были открыты, и жители брали оттуда столько мяса, сколько хотели. Поскольку в этом регионе велась активная охота, запасы мяса были достаточно внушительными. Виджи выгрузил перед собой целую двадцатиметровую гору из мяса. Любому простому человеку стало бы плохо от такого количества еды. но не мечам, чей аппетит разыгрался еще сильнее. «Ну что, давайте приготовим барбекю и все это съедим!» «Ура! Как и ожидалось от вида! А этот человек, лорд, весьма щедр!» Люди выражали ему свою благодарность уже за само намерение всех накормить. «Э, я, конечно, прошу прощения, но если на складах закончится все мясо, то что мы будем есть завтра?» Подойдя к виду, спросила Эрен. «Ну, знаешь, как говорится, никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». Э, «В смысле? Мораль в этой поговорке такая, о завтрашней работе мы будем думать завтра».